Глава 10. С наблюдательного пункта хорошо просматривался двухкилометровый участок укрепленного района, который оборонял рота. Здесь же на высоте расположился резервный взвод гаубичного дивизиона капитана Гурешникова. Кроме этого, Кожин создал из незанятых во взводах монтеров, электротехников и орудийных мастеров две группы автоматчиков которых предполагалось использовать против прорвавшихся штурмовых отрядов противника. Так ему подсказывал собственный опыт прорыва укрепленной полосы, которую он использовал теперь при обороне. В Москве, пока формировался батальон, предназначенный для обороны укрепленного района, Хужин, как и большинство военных, предполагал, что армия отходит в соответствии с общим стратегическим планом войны а затем, под прикрытием укрепленного рубежа старой границы, перейдет в решительное наступление. Официально никто этого предположения не подтверждал, но никто его и не опровергал. Кожин все понял сам, когда осмотрел разруженные доты с затопленными нижними этажами. Черты хаис про себя и мысленно посылая куда подальше начальство, внешне Кожин готовился к обороне, как ни в чем не бывало. И сейчас он сохранял спокойствие. Зная, что делает и будет делать все, чтобы удержать немцев, а дальше будет что будет. Он шел по ходу сообщения от артиллерийского наблюдателя в свою щель. На встречу ему шел верткий солдат, со сдвинутой на затылок каской, так что держался она только благодаря подбородному ремню. Внешний вид солдата в непомерно большой гимнастерке, собранной складками на животе, не понравился кожину. Солдат остановился и лихим голосом доложил, — Товарищ старший лейтенант, связной от второго взвода красноармеец Сидоркин прибыл. — Поправь каску. — Каска должна голову защищать, а не зад, — сказал Кожин. — Так я сюда. — Тылом, — сказал Сидоркин. — Ты хитрый. Кожин теперь уже с интересом разглядывал курносое лицо солдата и всю его нелепо воинственную фигуру, заткнутый с заткнутый бензопояс ручными гранатами. — Веди в окоп к связным, — приказал Кожин. Сидоркин ходил по высоте, разыскивая связных, пока не наткнулся на их окоп под развесистым старым думом. Здоров живем, песни поем!» — сказал Сидоркин. «Ты откуда такой взялся?» — спросил Иванов, человек с хищным носом и бегающими глазами. «А оттуда, где меня нету? И давно простыл след, если в шутку спрашиваешь. Ну, а если по-серьезному, то прибыл я из второго взвода, и фамиль моя Сидоркин. Второй взвод — это где? У моста? Как там?» «Далее немцам на первый раз! Что дальше будет, погляди Наблюдать с высоты было очень интересно. Немцы ее еще не нащупали, а бой сверху был виден как на ладони. Тяжко стонали разрывы тяжелых снарядов, терзали землю. Медленно растекались клочья дыма, цепляясь за кусты. Немцы били по площадям и не жалели снарядов. Им отвечали гаубицы капитана Гурешникова. Снаряды перелетали через высоту и рвались в лупы. Немцы подвозили пехоту на бронетранспортерах к реке. Солдаты выскакивали на ходу и кидались в воду. На заболоченных берегах черными всплесками обозначались разрывы. Под цепочке передали «Связно второго взвода командиру роты!» «Заснул, что ли?» — толкнул в бок Сидоркина Иванов. Сидоркин выскочил из окопа, побежал по высоте и точно со всех сторон зарали. «Ложись!» Сидоркин заметался, пока не нашел ход сообщения. Он спрыгнул в него и спросил солдата, дежурившего у пулемета, в какую сторону идти. Было около трех часов дня. Кожан не стал слушать доклад Сидоркина, приказал. Связь потеряна. Узнать, удалось ли немцам восстановить мост, через час явиться с докладом. — За час я успею. У меня нога легкая, — сообщил Сидоркин. «Бегом — Бегом! — крикнул Кожан. И Сидоркин выбежал из ротного блиндажа. Он спустился по ходу сообщения к подножию высоты, а дальше решил пробираться по берегу болота. Он шел, прихрамывая, плохо намотанная портянка терла ногу. Он присел на теплый камень, разулся и, в палец, помазал натертую пятку. Когда обулся, почувствовал облегчение, он притопнул ногой и быстро зашагал. Справа на далеком косе гори горела деревня Волкова. «Как там дед на пасеке?» — подумал Сидоркин вспоминая старика, у которого он накануне угощался медом. По пути попадались большие и малые воронки, деревья, вырванные с корнем, обмятые и присыпанные землей кусты. Слышались разрывы, то резкие, близкие, то глухие и далекие. В солидную трескотню пулеметов вырвалась крыговорка автоматных очередей. Сидоркину вдруг стало боязно. Он вошел в кусты на болоте, спугнув стаи комаров. — Вот скаженный! — подумал он. Смачно хлюпала под ногами жирная торфяная вода.